ЖЕНЩИНА НА ПАПСКОМ ПРЕСТОЛЕ В истории церкви отмечен случай, который уже многие столетия будоражит умы историков христианства. Касается он так называемой Папессы Иоанны, которая в миру называлась по разным версиям Джованна, Жанна и даже Агнесса Ланглоа. Предание гласит, что эта женщина взошла на папский трон в 855 году после смерти Папы Льва IV, И возглавляла Римскую церковь 2 года, 5 месяцев и 4 дня. Безусловно, трудно даже предположить, что в то время, когда в женщине видели источник всех грехов, Иоанна могла находиться на святейшем престоле. В отношении Папесы Иоанны существует ряд версий: так одни исследователи считают ее вымышленной личностью, другие же авантюристкой, оказавшейся на папском троне в результате хитроумных интриг. Впрочем, говорить о женщине на святейшем престоле как об абсолютно неверном событии вряд ли стоит. Ведь ветхозаветная пророчица Девора, мать восьмирых сыновей, около 20 лет была судьей Израиля. Однако некоторые историки полагают, что Иоанна намного раньше обрела статус римского папы. В 683 году, после смерти Льва Второго. А вообще легенда о женщине на папском престоле появилась примерно в конце X века. По крайней мере, об этом пишут некоторые исследователи истории римской церкви. И сюжет легенды об Иоанне якобы в определенной степени повторяет сатиру, главной героиней которой являлась влиятельнейшая сенаторша Морозия, жившая в Риме в X веке. И все же, насколько правдоподобна история с папессой Иоанной. Ведь в соответствии с принятыми христианскими догмами руководить католической паствой должен мужчина, а тут женщина. Но если Иоанна даже и взошла на папский престол, то как же это могло случиться? Путем подкупа? Вряд ли. В ходе тонких интриг? Возможно, но маловероятно. Обмана? А почему бы и нет? А в целом проблема существования Иоанны по сей день остается нерешенной. Причем одни исследователи это событие категорически отрицают, другие, наоборот, уверены, что Иоанна и впрямь возглавляла Римскую церковь причем и те, и другие в защиту своей точки зрения, выставляют вроде бы вполне веские аргументы. Например, в пользу реальности Иоанна говорит тот факт, что именно она возглавляла работы по возведению каменных стен, которые по настоящее время окружают Ватикан. Также за Папессу Иоанну голосует и так называемая проблема Бенедикта III. Дело в том, что в самом первом списке римских пап имя Бенедикта в качестве преемника Льва IV почему-то не значится. Появилось же оно лишь в последующих списках. К тому же и хронисты о Бенедикте III почти нигде не упоминают. И только в нескольких фрагментах говорится о его привлекательной наружности, о замкнутом образе жизни, а также о его смерти в 858 году и предании земле за пределами собора святого Петра. Событие весьма странное но если предположить, что Бенедикт это Иоанна, то ничего необычного в этом нет. Ничего особенного нет и в том, что ни в биографических справочниках, ни в официальных списках понтификов не упоминается и имя папессы Иоанны. И этот эпизод истории папства тоже является тайной за семью печатями. Так кто же все-таки скрывался под именем Иоанны, если, конечно, это реальный исторический персонаж? Толкований по этому поводу немало. Так в одних хрониках утверждается, что Иоанна родилась на Востоке. И не исключено, что даже в Константинополе, в семье миссионера. Она была молодой, симпатичной и, безусловно, достаточно одаренной. Конечно же, ей хотелось постичь тайны наук. Однако для женщины в то время это была практически недостижимая цель, поскольку учебные заведения находились в ведении церкви и принимали туда только мальчиков. И тогда она стала переодеваться в мужскую одежду. А со временем Иоанна уже почти и не снимала ее. Прошли годы. Девушка получила блестящее философское и теологическое образование. Оказавшись в Риме, она выдала себя за странствующего монаха. Причем в сообществе толкователей и знатоков христианского учения продемонстрировала невероятную эрудицию в области философии и теологии. Кроме того, вокруг нее образовался круг почитателей, принадлежавших к церковной верхушке. Они-то после смерти Льва IV якобы и возвели ее на папский престол под именем Иоанна VIII. Другая версия утверждает, что под именем Иоанны скрывалась молодая симпатичная англичанка, родом из благородной семьи. Получив хорошие начальные знания в домашней обстановке, она решила продолжить образование и сделала это уже в Германии, а спустя какое-то время она оказалась в Риме, и, как и в первой легенде, уже в качестве высокообразованного монаха. На нее обратили внимание в Ватикане, ей была предложена должность нотариуса, который в то время был еще и юристом, и секретарем, и советником в одном лице, а в 855 году ее избрали римским папой. Смерть Папессы была трагичной. Спустя год после избрания на папский престол Иоанна обнаружила, что беременна: отцом ее будущего ребенка якобы был высокопоставленный чиновник Ватикана. А вот греческий писатель и журналист Эммануэль Роидис 1836-1904 в книге Папесса Иоанна, написанной им в 1866 году, предположил, что Иоанна забеременела от незаконного и единственного сына папы Льва IV, Флора. О том, что Иоанн VIII носит в своем чреве ребенка, безусловно, знать никто не мог. Во-первых, это противоречило всякой логике, поскольку не мог мужчина быть беременным. Во-вторых, широкие одежды, которые носил римский папа, до поры до времени скрывали курьезную ситуацию. И вот в 858 году, в день Вознесения, во время праздничной церемонии, которая сопровождалась крестным ходом, Папесса неожиданно упала. А мгновение спустя начались родовые схватки, во время которых Иоанна и умерла. Это более-менее благородная, если можно так сказать, версия смерти попессы. А вот другая легенда гласит, что Иоанну и ее ребенка Возмущённая и разъярённая толпа фанатиков забила камнями. Похоронили же покойников в церкви святого Климентия в Риме. Есть ещё и третья версия, согласно которой Иоанна и её сын выжили. Сама она завершила жизнь затворницей. А сын многие годы провёл в монастыре, принял постриг. А впоследствии стал епископом в городе Остине. Эту гипотезу в 1366 году предложил некий английский монах из Мальмсбери. Достоверность истории о женщине, два года возглавлявшей католическую церковь, уже в XV веке была подвергнута критическому переосмыслению. А спустя столетия историки религии уже не сомневались, что этот рассказ – плод чьего-то воображения. Предполагается, что эта легенда появилась как памфлет на порнократию, Господство женщин при дворе некоторых римских понтификов – Иоанна X, Иоанна XII, Александра VI, Борджия. Последний, например, назначил свою любовницу главным финансистом папского двора. Более того, однажды во время отсутствия Борджия в Риме папский трон занимала его младшая дочь Лукреция, которую он же и назначил временно исполнять функции понтифика.